Ведуньи. Не секрет, что во многих городах женщины подвергаются дурному обращению не только ввиду своего социального положения, в самом широком смысле, но и на основании принадлежности к своему полу. Это сочетание условий вынудило женщин к порождению тесных межличностных связей, чтобы компенсировать свои структурные злоключения. Ведуньи представляют собой подмножество женщин, которые, будучи либо сами рождены в счастливой физической и концептуальной согласованности с холстом, слушайте гласарий «Народная магия», либо знакомы с другими женщинами, имеющими подобные свойства, объединились и образовали группу женщин, одевающихся единообразно и предлагающих свои похожие на волшебство услуги тем, кто обнаружил, что имеет в них нужду. У них есть строгие правила, как относительно тарифов, так и касательно нежелания возвращать деньги в случае неудачи или проводимой ими политики закрытого цеха, защищающие условия, на которых могут быть наняты члены этой группы. Такая солидарность между участницами позволила их коммерции процветать даже в чрезвычайно тяжелых экономических условиях, и не найдется такого сообщества, сколь бы бедным оно ни являлось, где не было бы своей ведуньи.